Семь лет спустя я располагаю факты в таком порядке для удобства изложения. Подобного же рода опыт по мокрому о Кришне реализовать христианское учение. Приблизительно в ноябре 1874 года некто Малик, индус из Калькутты, владевший садом в Дакшинишвари, прочитал ему Библию, Рамакришна впервые встретился с Христом. Вскоре после того божественное слово притворилось в плоть. Жизнь Христа тайно проникла в него. Однажды, сидя в маленькой гостиной своего приятеля, богатого индуса, он увидел на стене изображение Мадонны с младенцем. Фигуры ожили. Развернулась обычная сцена в неизменном порядке. Святые видения приблизились, влились в него. И все его существо прониклось ими. На этот раз наводнение было гораздо сильнее, чем наводнение ислама. Оно затопило всю его душу. Никакая плотина не могла удержать его. Все индуистские идеи были унесены. Рамакришна в ужасе бился в бушующих волнах, Он кричал «О, мать, что ты делаешь? Помоги мне!» Напрасно. Бурный прилив затопил всё. Душа индуса изменилась. В ней не было места ни для чего, кроме Христа. В течение многих дней ею владела только христианская мысль, только христианская любовь о том, чтобы пойти в храм Не было и речи. Однажды днем в рощице Дакшинешвара он увидел человека с большими прекрасными глазами, с ясным взглядом и светлым лицом. Он был очарован, не знал, кто бы это мог быть. Незнакомец приблизился. В душе Рамакришны запел голос Вот Христос, проливший кровь своего сердца для искупления людей, вот тот, кто испил море страданий из любви к людям. Это Он, учитель йогинов, вечный союзник Бога. Это Иисус, воплощенная любовь. Сын человеческий поцеловал индийского духовица сына матери, и растворился в нем. И Рамакришна погрузился в экстаз. Еще раз осуществилось слияние с Брахманом. Потом постепенно он вернулся в нормальное состояние. С того времени он сохранял веру в божественность Иисуса Христа, считая его воплощением Господа но не единственным. Будда, Кришна были для него тоже воплощением Бога. Примечание. Однако он не расточал этого титула. Он чтил многих святых людей, как, например, тертханкаров, основателей джайнизма, десять гуру-сикхов, но не считал их воплощениями. Позже у него, в его доме, между божественными картинами, находилось и изображение Христа, перед которым день и ночь курились благовония. Многие индусы-христиане видели в нем сияние Христа и, случалось, впадали перед ним в экстатическое состояние. Конец примечания